Глава 4. Штрафник. Харьковская область, ТБ 10 августа 1943 года. Погоны с Геши сорвали, ремень тоже отобрали. Под конвоем НКВДшников Репнина и его товарищи доставили в тыл. Особисты изрядно перенервничали. Герой всё-таки, с самим вождём, знается, но, как назло, из Москвы прибыл Абакумов лично, начальник СМЕРШа, и задавил всех своим авторитетом. У нас незаменимых и неприкасаемых нет, сказал он весьма внушительно, и военный трибунал вынес свой приговор. Репнина разжаловали в лейтенанта и дали 10 лет с заменой наказания штрафбатом сроком на три месяца. У Коландадзе, Ляхмана и прочих сроки вышли поменьше, по семь лет, и в штрафниках им выпало ходить два месяца к ряду. Потом гвардейцев, штрафников и еще человек 10 проштрафившихся танкистов перевезли в особый отдел армии, где видный чин проводил собеседование. Один на один. Первым вызвали Геннадия. Чин сидел за столом и что-то быстро писал. Подняв голову, он молча указал репнину на стул и снова склонился над своими бумагами. Я знаю вашу историю, товарищ Лаврененко, сказал он, не отрываясь от писанины. Да, есть спорные вопросы, но приказ есть приказ ни шагу назад. Между нами вы согласны с товарищем Сталиным в этом вопросе? Геша скупо улыбнулся. Попробовал бы он не согласиться. Вера в Сталина у солдат и офицеров была непоколебима. Генералов и командиров в войсках ругали, чистили как могли, бывало и матом крыли, но вождя никогда. «Полностью», — твердо сказал Репнин. «Видывал я эти побегушки, когда винтовку в кусты и деру. Отсидеться, отлежаться. Приказ жесткий, но с трусами и дезертерами иначе нельзя». Чин кивнул. «Рад, что вы все понимаете, товарищ Лаврененко. «А вызвал я вас специально. В обычном штрафбате вам делать нечего. И Пехотинец из вас выйдет неплохой, но зачем же спешивать умелого танкиста? Сейчас мы организуем отдельный штрафной танковый батальон. Я, конечно, могу вас туда послать в принудительном порядке, но хочу, чтобы вы сами сделали свой выбор добровольно». Геша пожал плечами. «Разумеется, от меня будет куда больше толку в танковых частях, согласен». «Вот и отлично» бодро сказал Чин и представился. «Полковник Рогов, командир ОШАТБ. Сейчас я переговорю с остальными. Если всё пойдёт гладко, то вы сегодня же отправитесь... Эм, по новому месту службы. Найдёте там капитана Лаптина, командира танковой роты. Все вопросы порешаете с ним. Вы свободны. Следующий. Когда всю дружную компанию закрыли в теплушке и паровоз потащил состав по голой степи, Геша пытался товарищам попенять, Не стоило, мол, и всё такое. Но за всех ответил бедный, обычно не слишком разговорчивый. «Товарищ командир», — спокойно ответил мехвод. «А чего это вы один за всех отвечать станете? Мы что, безглазые и неразумные, и тигров тех не видели? Сказали бы, что давайте-ка будем стоять насмерть, стояли бы. Только зачем? Был у меня случай в танковом училище. Один шибко здоровый парниша пайку мою стребовал. Я отдавать не стал, сбёг, а он меня отпинал. «Ничего, я двух друзей позвал, и мы ему ввалили как следует втроём. А как же? Вот и вы всё верно рассудили. А сколько их ребят от смерти спасли? Нет, приказ товарищ Сталин правильный отдал. Паникёров и дезертиров ловить надо и наказывать по всей строгости. А то, что нас к ним приписали, так чего об этом говорить? Все и так всё понимают». Лехман ухмыльнулся. «Как напишешь свою речь, — сказал он, — я под ней подпишусь. А я Фролова вспомнил. Негромко проговорил Федотов. «Вон, как ушёл от нас, так и сгинул. А мы, считай, с лета сорок первого одним и тем же составом воюем». «Это верно», — кивнул Полянский, подгребая под себя солому. «Говорят, танкист три боя живёт. А мы их сколько пережили? И в танках горели, а всё равно выбирались. На новую технику садились и в бой. Так что не переживайте, товарищ командир, всё образуется. Нас в штрафнике всего на два-три месяца отправили. К зиме освободимся». «Если выживем», — сказал Репнин. «Выживем», — отмахнулся Каландадзе. «Куда мы денемся?» Хозяйство отдельного штрафного танкового батальона располагалось недалеко от линии фронта, на полустанке посреди степи. До счеты бараки, вышка, забор — все это навевало тоску и уныние. «Выходим», — скомандовали сержанты НКВД, поводя дулами ППШ, и штрафники покинули вагон. «Весело тут у них» сказал Лехман, щурясь на солнце. «Аж сердце радуется!» «Разговорчики!» — буркнул НКВДшник. Под конвоем танкистов завели в расположение штрафбата. Было заметно, что строили его не слишком давно и без особого старания. Прибывших встретил юркий и весьма упитанный человечек в изгвозданной форме. Репнино он напомнил Колобка из сказки. Тот тоже, когда от бабушки ушел и от дедушки ушел, тоже порядком извалялся. Как его только лиса съела. «Грязного, в налипших травинках, дохвоинках. Да Голодало, наверное». «Новенькие?» — остановился Колобок, руки в боки. «Типа того», — ответил Рипнин, неодобрительно оглядывая встречающего. «Ты где так извозился, служивый? Тобою что, мазут оттирали?» «Свинья грязь найдет», — сказал бедный. «Но-но-но», — с достоинством выговорил Колобок и неожиданно улыбнулся. «Познакомитесь с нашими танками, сразу разумеете, где чего искать». «Ты бы лучше начальство здешнее показал». «Вот было начальство, по важным делам». «Мне нужен комрот и лаптин». «Спит, командир». «Так разбуди». «Ага, разбуди. Да это всё равно, что медведю в берлоге подъём скомандовать. А вот и он». «Медведь?» — усмехнулся Лехман. «Ротный!» На крыльцо вышел хмурый человек в офицерском кителе, наброшенном на плечи. Неприязненно оглядев танкистов, Он сошел по дырявым ступеням и приблизился, тоже упирая руки в боки, словно пародируя колобка. Был ком и небрит и красноглаз, то ли от бессонницы, то ли от запоя, хотя лицо его выглядело интеллигентным, породистым даже. «Танкисты?» — спросил он. «Так точно», — ответил Рипнин. «Звание, фамилия». «Лейтенант Лаврененко. «А было?» — с интересом спросил комбат. «Подполковник». «Наград тоже лишили?» «Не интересовался» комбат кивнул. «А я Лаптин», — представился он. «Тут я капитан, хотя там в генерал-майора вышел». «Лавринянка, Лаврененко, Лаврененко. задумался он, морща лоб. «Слыхал я что-то?» «Ещё бы не слыхать», — усмехнулся Полянский. «Товарищ командир уничтожил больше двухсот танков противника». «Двухсот?» — недоверчиво переспросил Лаптин. «А не брешешь?» Геша пожал плечами и спросил с долей нетерпения. «Танки где?» «Увидишь», — коротко бросил комбат и повернулся к бараку. «Пошли, подполковник, разговор есть». Репнин прошел за Лаптином в темный коридор и свернул в первую же дверь. Обстановка там была, как в камере. Койка, стул, гвоздь в стене, исполнявший роль вешалки. Даже поганое ведро стояло в углу, стыдливо прикрытое картонкой. «Располагайся», — сказал хозяин, усаживаясь на скрипучую кровать, застеленную солдатским одеялом. Геша присел на стул. Тот тоже скрипнул, но выдержал. «НКВД тут не лютует особо», — начал Лаптин. «Жить можно. Тебя сколько впаяли?» «Десятку». «Ага, до ноября, значит. Вот что, подполковник, вижу я, ты человек бывалый, настоящий. Не то что здешний народец, сплошь дезертиры. Скажи, вот я слышал, тебя товарищи командиром называли. Они знают тебя? Это мои подчиненные, сами пошли за мной». Лаптян присвистнул. Ни хрена себе, подумав, он продолжил. Значит, ты тот самый человек, который мне нужен. Самое большее через неделю нас погонят на ахтырку. Немцы там окопались серьезно, вот и надо будет их оттуда выковыривать. Я чего хочу, сучье воспитание! рассердился ротный. Все вокруг да около. Ладно, будем считать ты свой. Короче, у меня сын подрастает третий год, парнишки. Не знаю, что будет и как все выйдет. Но даже если я сдохну, пусть малец хоть не стыдится отца. Вернусь вообще хорошо. Чтобы вернуться, выжить надо. Выживают либо трусы, либо такие, как ты с товарищами. Один за всех, и все за одного. Чтобы и мне, и тебе вернули звания и награды, надо будет здорово потрудиться. Повоевать надо. Да так, чтобы фрицы от нас бегали, а не мы от них. Короче, поставлю тебя и командовать взводом. Небось, с тридцать четверок начинал? Вообще-то с бытушек. Это когда было-то? «Сразу предупреждаю, мать-часть у нас не ахти. Бою им на том, что не жалко. Я тут не всем распоряжаюсь, конечно, но если не зарываться особо, то все устаканивается. Ладно, иди, подполковник, скажешь Колобку, чтобы провел». «Кому-кому?» — рассмеялся Репнин. «Сержант Колобов, видел ты его. Не похож, разве?» ты Колобок. Разрешите идти?» «Ступай». Геша покинул душный барак и выбрался во двор. «Сержант Колобов», — окликнул он грязнулю, — «ротный велел танки показать». «Покажем, нам скрывать нечего». Когда Репнин увидал, на чём ему придётся в Буэть, слов не было. «Бля...», — затянул бедный, — «это ж каким же пороким техника доставалась?» В обширном дворе под дырявым провисшим навесом стояли танки Т-34, облезлые, со следами многочисленных попаданий, Небрежно заваренными стальными заплатами, с ржавыми подтёками, заляпанные глиной, маслом и чёрт знает, чем ещё, они представляли собой жалкое зрелище. Экипажи, которые готовили бронемашины, были под стать матчасти. Расхристанные, грязные и тоже какие-то запущенные, что ли. Их было немного, по счёту на пару взводов. «Вот эти танки свободны!» – послышался голос Лаптина. Геша обернулся. Кумрота уже был одет, как полагается, только щетина, трёхдневная, как минимум, выпадала из образа советского офицера. Позавчера прибыли из капремонта. «Или со свалки», — сказал Лехман. «Вот, отчитывайте четыре штуки с краю. Это ваши». Репнин подумал и стащил с головы фуражку. «Бросим жеребий», — сказал он, — «чтобы всё по-честному». Геша достался второй с краю. Иваныч тут же полез к мотору. «Бля...» Глухо донёсся его голос. «Керосинка!» Керосиновыми называли те 34, выпускавшиеся на сталинградском тракторном, которым не хватило родных дизелей В-234. Вместо них ставили авиационные движки М-17Ф, выработавшие ресурс. Эти моторы жрали высокооктановый бензин, поэтому керосиновые танки очень хорошо горели, да и капризными были жуть. Кстати, внутри тридцатьчетвёрка как раз и была обгорелой, а кое-где виднелась плохо замытая кровь, небрежно закрашенная зелёной краской. «Дизели есть», — обрадовал Иваныч Комроты, «Тоже из капремонта, только поставить надо». «Вот это здорово», — обрадовался бедный. «Поставим». Буквально через пять минут подъехала летучка по ТРМ, передвижной танкоремонтной мастерской, и Иваныч запряг весь экипаж. Штрафники вокруг дивились только, как споры орудовали новенькие. Наклонный кормовой бронелист откинули на петлях, а крыша МТО, моторно-трансмиссионного отделения, поднята. Над ним танкисты поставили пирамидой три бревна, перекинули через блок трос лебёдки с крюком. Освободив авиамотор от креплений, Иваныч крикнул «Вирай помалу!». Двигатель медленно, словно без охоты, потянулся вверх, напрягая трос. Показался весь. «Майнай, кантуем, ребята!» М17Ф перекантовали на деревянные салазки, а добрый молодцы с ПТРМ подтянули дизель. Осмотрев, ощупав, чуть ли не обнюхав двигатель, мехвод застропил его. «Верай, командир, придерживай!» «Держу, Иваныч, держу!» Дизель В2, несмотря на внушительные размеры, был куда легче, чем казался. Алюминиевый блок цилиндров. Отцентрировав двигун строго над моторным отсеком, бедный стал его медленно, нежно даже опускать. «Стоп!» «Ещё чуть-чуть! Ещё! Стоп!» Заведя дизель точно на крепёжные места, экипаж подключил электрокабели, прикрутил шланги и всё прочее. «Всё, кажись!» — вынес Иваныч вердикт. «Заводи!» «Есть!» Бедный залез в танк. Некоторое время слышались его нелицеприятные высказывания о прежних хозяевах машины, а потом дизель ворахнулся, зафыркал, и вот копоть и дым ударили из выхлопных патрубков. Дизель взревел всеми своими пятьюстами лошадиными силами, взревел радостно и мощно. Зверя высунулся из люка оживлённый мехвод. Зверюга, согласился Репнин. Покрути малости глуши. Есть, Геша самому себе удивлялся. Оставить продвинутый Т-43, чтобы радоваться Т-34 76, но была радость, была. Тридцатьчетвёрка не просто танк, это настоящая легенда, символ победы. Хочешь, не хочешь, а всё равно будешь по нему ностальгировать. На обед выдали ячневую кашу с тушёнкой и заваренный Иван-чай. Цветом и, что главное, вкусом, напиток и впрямь походил на полезный, хорошо утоляющий жажду напиток, как писали на упаковках грузинского чая второго сорта. Правда, вместо сахара был сахарин, а вместо печенья — чёрствый хлеб с противным комбижиром. Но это уже так, мелочи жизни. Ближе к вечеру опять засвистел паровоз. Явилось человек 20 штрафников. Кто танк бросил подбитый, хотя пушка еще стрелять могла. Кто на краже попался. Кто морду набил высокому начальству. Дезертиров и самострелов не было. Вместе со штрафниками прибыл их ротный Николай Данилин. Этот был обычный служака, простая армейщина. Он привез с собой двух робких лейтенантов, тоже не проштрафившихся. Будут командирами танков. Ночью было тихо. А с раннего утра заревели дизели, залязгали гусеницы, и как бы не громче машинно-металлической какофонии звучали матерки танкистов ОШТБ. А во время обеда приехала МК с Роговым. Комбат приказал готовить танки. «Сроку три дня», — сказал он. «Моторы должны работать как часики. Если побежит масло или заклинит башню, расстреляю. Всё должно быть подчинено здесь. Там мы должны воевать и точка. За нами прибудет состав, подбросит до ворсклы» а уже оттуда берегом двинем на Ахтырку. И точка. Из воспоминаний подполковника И. Цибизова. «Вы думаете, из танка всё хорошо видно? Там и спереди-то не всё увидишь, а уж сбоку или сзади и подавно. У меня однажды был такой случай, наверное, на Курской дуге, не помню уже. Вот пошли немцы в атаку, впереди танки, а за ними пехота. А я стоял замаскированный в кустах, дождался, пока танки поравняются со мной, и, как дал, газ. Поехал по пехоте за ними. Они же все по одной линии идут. Тридцать, пятьдесят метров. У немцев сразу паника. Не поймут, откуда я взялся и мну их. У них же только автоматы, а они мне ничего не сделают. А эти танки меня и не заметили. Они же не видят, что у них сзади творится. Так что я проехал мимо них и навел панику. Говорили мне, что награда за это положена, но разве я пойду просить, наградите меня? Вот только представьте, я провоевал фактически целый год. За это время две машины полностью отводил по моточасам, и мне только за это положена красная звезда. Хотя мне потом говорили, что должны прийти две медали, одна за Курскую дугу, а вторая за Минск. И везде сколько техники было, но я ни разу не подставился под огонь. Ни разу. Всё-таки я был очень сообразительный, какой-то понимающий, и хотя многое уже умел, но всему учился с удовольствием, какие-то вещи сам додумывал. Помню, например, такой момент — Когда нам в учебном полку объяснили, что обычные пушки можно повернуть только на 15 градусов в каждую сторону, то я на доске расчертил возможный сектор обстрела, и эта картинка у меня в мозгу так моментально закрепилась, что я всегда примерно представлял себе, как уйти из-под огня. И вот я уйду в мертвую зону, подкрадусь, сразу поворот и давлю этих пушкарей».